День 12, глава 2. Убийцы! повторил Айзек. Темно-красные слезы бежали по его лицу. Доктор, который только что установил смерть Натана, стоял спиной к медведю. Я напишу на вас рапорт, распекал он квестора Кима Генрима. Такое превышение полномочий недопустимо. Свет в зале заморгал. Доктор обернулся и замер. В помещении установилась такая тишина, что слышно только гул компьютеров. Все смотрели на медведя, а он не отрывал взгляд от мертвого брата. «Вы убили его», — повторял он вновь и вновь. «Убийцы! Твари! Суки! Сдохните!» «Айзек, послушай», — сказал Виктор. «Уходи. Они не смогут тебя остановить. Уходи, я сам их прикончу. Тебе нельзя. Ты же умрешь». Айзек всхлипнул, выпустив еще несколько красных слез. Струйка крови вытекла из носа. Кто-то из ликторов медленно попятился к выходу, остальные достали оружие. Айзек, успокойся! Беда рванул оковы, но те не поддавались. Считай, что ты там считаешь? От одного до ста. Простые числа. Парень, не рискуй, уходи! Блоха больше не шевелился. Он так и остался прикованным к креслу, но Виктор туда не смотрел будто это не его аналитик и старый друг, с которым они вместе через многое прошли, а большая тряпичная кукла. При взгляде на него нет никаких эмоций, но Айзек еще жив, друг Ника еще может спастись, пока он жив, он важен. «Что за хрень тут происходит?» пробормотал один из операторов. «Только бы это не...» прошептал другой, но закончить фразу не успел. «Пристрелите его!» приказал Квестор Генрима, Тоже шепотом. Но ведь убейте его немедленно! Он шептал, будто боясь говорить громче. Это приказ. Один ликтор прицелился, но пистолет, вместо того, чтобы выстрелить, просто щелкнул. Квестор Генрима медленно отходил к стене, туда, где висел пульт аварийной сигнализации. Айзек, послушай! Продолжал свои уговоры беда, ты сделаешь это и умрешь. Тебе не надо умирать. Живи ради брата, живи, ты слышишь? Они убили его, — очень тихим голосом сказал медведь и закрыл глаза. За это они умрут, все до единого. Генрима добрался до пульта, сорвал пломбу и с трудом открыл заевший ящик. Внутри только простая телефонная трубка, в которую и заорал Квестор. «Полная боевая тревога! Кинетик в здании! Повторяю, боевой кинетик в здании!» «Айзек, ты слышишь?» – кричал Виктор, надеясь достучаться до парня. «Теперь это бесполезно», – завопила сирена, разрывая уши высоким громким писком, настолько неприятным, будто шум вгрызался в голову. Операторы и аналитики толпой побежали к выходу, с ними отступал Квестор Генрима, забывая о своей карьере и прочем. Ликторы пытались вести огонь, но их оружие молчало, выдавая осечку за другой. Один оператор спрятался под стол и теперь смотрел оттуда вытаращенными глазами. Ближайший ликтор подскочил к Айзеку, замахиваясь здоровенным ножом, но очень быстро отлетел назад и врезался в стену. Из треснувшей керамической брони брызнула кровь. Ликтор упал на пол, а на стене осталась отчетливая вмятина. Увидев это, остальные начали отступать. «Айзек, пожалуйста», — попросил Беда, — «живи!» ради Ника, они убили его, повторил медведь в последний раз. Он встал на ноги и его оковы, будто их сделали не из сверхпрочной стали, а из старой гнилой тряпки, вытягивались и рвались. Куски перенапряженного металла со свистом разлетелись во все стороны, некоторые разбили мониторы, один Отлетел в голову оператора, который был так испуган, что не побежал с остальными и продолжал сидеть на своем месте. Он рухнул лицом на клавиатуру и больше не двигался. «Убить эту тварь!» – кричал офицер Ликторов. Но их пушки по-прежнему не работали. На потолке и стенах начали открываться лючки, откуда вылезали крупнокалиберные турели. Оружие завертелось, осматривая помещение. «Поиск целей!» докладывали турели. Но вместо того, чтобы стрелять, они начали дымиться, искриться, а потом с протяжным гулом выключались и обвисали, как сломанные ветки. Какого хрена? выкрикнул один из лекторов. Отступаем! Отставить отступление! рявкнул офицер. Продолжать бой! Убить! Офицер не успел договорить. Айзек поднял руки, и лектор подлетел в воздух. Его сосед начал перезаряжать винтовку, но руки так дрожали, что он постоянно ронял запасной магазин. Оператор заорал, когда стальная дверь захлопнулась перед носом, оторвав ему ногу и правую кисть. Остальные вместе с квестором Генрима побежали к другому выходу. Но едва туда добрался первый человек, как массивная стальная дверь захлопнулась, теперь они все в западне. «Айзек!» закричал Виктор, беги отсюда, не оставайся здесь, не вздумай тут умирать, пожалуйста, старина, не надо, ты еще можешь уйти. Медведь, не открывая глаза, сделал движение, будто выжимал мокрую тряпку, и офицера ликторов начала выкручивать прямо в воздухе. Броня лопалась в местах сгиба, а Изак откинул труп в толпу сотрудников квестуры, прикончив парочку. Другой ликтор наконец перезарядил оружие, но оно не выстрелило. Медведь развел руки, будто разрывал лист бумаги. Ликтор, разорванный вдоль на две неровные части, упал на пол, заливая все кровью. Свидетели этого орали от ужаса, пытаясь найти место, где можно спрятаться. Но таких мест нет. «Айзек, ты еще можешь выжить! Беги отсюда!» Медведь не слышал. Кровь лилась из ушей, глаз и носа. Старая куртка Ника настолько пропиталась кровью, что на ней не видно даже эмблемы Императорского аграрного университета, где учился Ник. На лице Айзека нет никакого выражения, как у тех детей-кинетиков, что использовались для сверхсложных ликвидаций. Они были обречены независимо от исхода операции. Сейчас тоже все бесполезно. После такого выжить невозможно. Доктор, который осматривал Натана, Пытался залезть в вентиляционную шахту, забыв о своих габаритах, от чего застрял и теперь болтал ногами. Невидимая сила подтолкнула его сзади и у него получилось протиснуться через узкое отверстие, правда ценой кучи сломанных костей. Рев боли через трубу слышался особенно громко. Квестор Ким Генрима заорал, когда его подбросило в воздух и начал дрыгать руками и ногами. Пистолет, который он удерживал, выпал. «Отпусти меня! Отпусти меня, ублюдок! Отпусти меня, сукин ты сын!» Айзек взмахнул рукой, и Квестор полетел к окну. С первого раза бронестекло толщиной с десяток сантиметров устояло, хоть и покрылось трещинами. Во все стороны разлетелись пластины черной брони Квестора. С третьей попытки стекло разбилось в дребезги. В дыру задул холодный ветер, разбрасывая бумаги. И влетела куча снежинок, а опереломанный и окровавленный, но до сих пор живой квестор висел в воздухе напротив, смотря вниз, руки вывернуты под невозможным углом. «Отпусти меня!» – прохрипел Генрима и сморщился от боли. Медведь махнул другой рукой, и квестор Ким Генрима полетел вниз так быстро, что силуэт размазался. Айзек громко застонал и расставил руки в стороны. Ноги оторвались от пола. Мониторы и компьютеры срывались со столов и начали кружиться вокруг. Сами столы присоединились к хороводу чуть позже. Кресло, к которому был прикован медведь, вырвало из пола, и оно тоже попало в этот жуткий торнадо. Оторванные провода для пыток электрошоком засвистели и рассекли кому-то лицо, так быстро они летели, а другой провод захлестнулся вокруг чьей-то шеи. Кто-то из операторов вцепился в стол, но его скрутило вместе с мебелью. Виктор пытался убежать, но его подняло в воздух, он ударился в аналитика, и они оба улетели в разбитое окно. Аналитик при этом сильно стукнулся головой, за ними вылетело еще несколько человек, громко вопя при этом. «Айзек, ты не должен умирать», – прошептал Виктор. – Пожалуйста, парень, услышь меня. Так и умирали боевые кинетики корпорации, оставаясь молодыми. Украденное детство, короткая жизнь и ужасная смерть. Одноразовое оружие, необходимое для того, чтобы убить как можно больше врагов за одну попытку. Способы различались, но каждый раз жертв и разрушений было чудовищно много. Ходячие бомбы. Но Айзек был жив до сих пор, и беда умолял его одуматься. Может, сможет прожить еще хоть немного, может, еще не поздно? Торнадо только усиливался. Уже все находящиеся в комнате попали внутрь вихря и душераздирающе кричали. Виктор так и оставался прикованным к своему креслу. Ледяной ветер трепал ему волосы, а снежинки оседали на лице. В разбитое окно вылетел еще один человек. Сирены, когда вихрь добрался до пульта, наконец замолкли. Дверь вынесла взрывом, и ее обломки присоединились к потоку, убив несколько человек. В зал для допросов вбежал отряд вооруженных ликторов, но часть не рассчитали и угодили в торнадо, оставшиеся попытались отступить. Один завизжал, снял с себя шлем и начал биться головой о стену, другой просто упал без движения. Третий сопротивлялся изо всех сил, но в конце достал пистолет и прострелил голову сначала соседу, потом себе. Торнадо из мебели и тел становился все больше. Потолок начал выгибаться, и его разорвало в клочья. В дыру хлынули люди с верхнего этажа и мебель. Стены разрывались, обнажая стальной каркас. Толстые столбы стали гнуться, будто они из резины. Стены зала разлетелись, видно уже весь этаж. Несколько человек стояли у лифта, но отпрянули от дверей, когда увидели внутри вооруженных квесторов. Но всего через мгновение лифт смялся и стал размером с небольшой куб будто его сдавило гигантским прессом. Кровь хлынула под сильным напором. Другие лифты постигла такая же судьба. Вихрь прорвал еще один этаж и разорвал крышу. Попавшие в поток люди иногда вырывались наружу и с огромной скоростью улетали куда-то в город. Медведь, мягко скользя в воздухе, подлетел к креслу Виктора. Теперь нет сомнений, что беда умрет вместе с этим человеком, которому когда-то сломал жизнь. Но так будет справедливо, Виктор это заслужил. Пол под ногами разлетелся на куски, но кресло с Виктором и сам медведь не полетели вниз. Они повисли над дырой в самой середине вихря. На нижних этажах видно паникующих сотрудников квестуры, пытающихся убежать до того, как они станут частью торнадо. Айзек едва слышно плакал, а дымящаяся кровь сочилась даже из пор кожи. Верхней части небоскреба больше не было. Под ними весь город, в котором нигде не горел свет. Видны только огоньки подлетающих истребителей и гравелётов. Летающие машины выпустили ракеты, но они летели не туда, куда нужно. Одна ракета подбила гарпию Императорской гвардии, другая улетела высоко в небо и взорвалась там, остальные попали в торнадо. Истребители, те которые не разрывало на куски и не сминало, тоже кружились внутри вихря. Машины уничтожались, но императорскую армию, подошедшую на помощь к Вистуре, это не останавливало. Несколько гарпий прицепились к ломающемуся зданию, выпуская мутахавиров из десантных отсеков. Но часть гвардейцев пополнили торнадо, а часть улетела вниз, будто кто-то смел муравьев, сильных, но недостаточных для того, чтобы противостоять незримой силе. Ту же судьбу разделил десант Бастанджи и армейцев. Уцелевший летающий транспорт, выпустив несколько зарядов, отступал подальше, за пределы действия вихря. Одной гарпии оторвало крылья, как будто злой ребенок мучил насекомое. Другая закружилась, врезалась в соседний дом и взорвалась. Здание устояло, а вот башня понемногу разрушалась, этаж за этажом. Торнадо начал плавно опускаться пока черная башня Квестуры не разлетелась на куски. Тысячи беспилотных дронов кружили вокруг, но большинство попадало в поток. Обломки здания поднимались еще выше или летели вниз на площадь. Торнадо стал огромным, больше, чем башня. Находящиеся внизу танки и боевые машины подхватывало потоком. Солдаты пытались сбежать, но мало кто успевал. Вихрь добрался до самой земли, и небоскреба больше не существовало. Оковы Виктора давно сломались, но напор воздуха удерживал его в кресле, не давая попасть в хоровод смерти. Ветер был настолько сильным и ледяным, что пронизывал до костей, а порывы такими громкими, что больше не слышно почти ничего. Поток вихря светился изнутри, освещая темный город. Они опускались все ниже и ниже, а вихрь поглотил остатки здания. Отделение Квестуры в Империи уничтожено. Торнадо начал вгрызаться в землю, словно это гигантский бур. Он разрывал подвалы, парковку с боевыми машинами и трубы коммуникации, потом опустился еще глубже, в туннель, скорее всего, предназначенный для быстрой эвакуации. Ровный и круглый, наверняка ведущий в безопасное место. Находящиеся тут охранники улетели наверх, даже не успев понять, что произошло. Сделав еще несколько оборотов, торнадо начал слабеть. То, что кружилось наверху, упадало на площадь. Посыпались обломки разрушенного здания и покореженной боевой техники. Но вместо того, чтобы раздавить Виктора и Айзека, обломки закупорили дыру очень осторожно и аккуратно, будто кто-то положил все сверху. Только немного мусора долетело до самого низа. Среди этого мусора оказался табельный пистолет Ликтора, неповрежденный и, кажется, заряженный. Стало слишком тихо, а потом раздались судорожные рыдания. — Хватит! — стонал медведь. — Я не могу! Так больно! Пожалуйста! Останови это! — Айзек! — Виктор подскочил к нему и положил его голову себе на колени. Все лицо в крови, а жар от парня такой, что обжигает кожу. Глаза еще закрыты, из них больше не идет кровь, только дым, на веках ожоги. — Кровь кипит, хватит! Натан, брат, ты где? Ты обещал мне, пожалуйста, останови это, пожалуйста, я не могу!» Он открыл рот и оттуда хлынула дымящаяся кровь. «Не слышу ничего, не вижу ничего, так темно, просто убей меня, пожалуйста, просто убей, Виктор, ты здесь?» Он нащупал правую руку Виктора и сжал. «Пожалуйста, я не могу терпеть!» Пожалуйста, убей меня, хватит, останови это. Прощай, Айзек. Беда поднял с пола пистолет Ликтора. Сейчас он потеряет последнего важного для него человека, и все станет безразлично. «Ты потеряешь все», — говорила одна из целей, он тогда не поверил. Виктор, ты обещал, помоги мне, не оставляй меня одного. Здесь так темно, так больно и страшно. Беда спустил курок пистолета, и Айзек лишь слегка дернулся. Лицо, до этого искаженное от боли, стало спокойнее, будто он наконец обрел покой и уснул. Только веки и уши остались обукленными. Виктор аккуратно положил парня на пол и скрестил ему руки на груди. Еще один труп, которых он видел так много. Не тот парнишка, с которым он возился в отряде не друг его сына и не тот, кому беда сломал жизнь. Просто труп, ничего больше. Пора уходить. Ему, едва живому убийце, тому, кто потерял все, даже после того, когда думал, что больше терять нечего. Этот туннель проделали для экстренной эвакуации, и вряд ли про него знали имперцы, а сотрудников квестуры больше нет в живых. Беда шел дальше, чуть прихрамывая из-за разболевшихся коленей и ноющей спины. Это не заняло много времени, и уже скоро он выбрался на поверхность, вдали от города. Город не спал. Невозможно спать после такого. Без черной башни центр выглядел как рот, в котором только что вырвали зуб, слишком заметная эта пустота. На том месте, где она стояла, всего несколько часов назад кружились беспилотные дроны, как пчелы, вокруг разрушенного улья. Другие здания поблизости уцелели, если не считать выбитых окон. На некоторых висели голографические экраны с портретом Балябина, которые видно даже с такого расстояния. Но картинка начала меняться. Теперь там изображен сам Виктор. Надпись большими буквами гласила «Виктор Воронов». Враг императора приказано уничтожить.